Дерзкий. Да. Пожалуй, это и есть то самое слово, которое каждый моряк с готовностью приложит к своей характеристике и будет гордо носить, показывая всем подряд по поводу и без. Не стоит, однако, путать его с таким похожим, но отличным в нюансах словом «наглый». которая скорее, может быть применено к бойцам сухопутных направлений типа пехоты, танкистов и прочих летчиков. Нюансы здесь есть. Я думаю, что если бы морякам дали право называть свои корабли так, как они хотят, то дерзких было бы больше всего на флотах. Процентов 80, не меньше. «Вызывали, товарищ Верховный Главнокомандующий?» «Да, заходите, товарищ Главком ВМФ. Вот смотрите, построили вам новый корабль». Он лучше, чем старые корабли. В нем нанотехнологии, не дымит соляркой, маленький заводик по производству нательных крестиков, чтоб даже пленным врагам хватало. Рогель в кают-компании из Уссурийска привезли на поезде. Вот картинки. Смотрите, красивый какой. Ну, красивый же? Красивый? Как думаете назвать? Ну, раз такой красивый, то думаю назвать его Дерзкий. Дерзкий? Позвольте, Вениамин Аристархович. Но у вас на каждом флоту уже есть дерзкий. Может, какое-то другое название? Можно и другое, отчего же обязательно это? Очень, например. Что очень? Очень дерзкий. Два таких. Вот на тофе смотреть и на ЧФ. Тогда крайне дерзкий. Три таких. Чрезвычайно дерзкий. Восемь. Ну, я не знаю, такие задачи вы ставите, право слово. Я не готовился. Вообще дерзкий. «А может, чай у вас тут заказать? Я, понимаете, волнуюсь прямо. Это же корабль, а не ребенок. Его, как попал, не назовешь. Тут думать надо». Пьет чай, раздувая щеки, смотрит на башни Кремля и шевелит губами. Просит разрешения позвонить. Звонит и орет на кого-то шепотом, склонившись под стол, в итоге надевает фуражку, оправляет ту журку, густо звяка и прокашлявшись, докладывает «невыносимо дерзкий». Вот, товарищ Верховный, самое подходящее название для этого чуда инженерной мысли, отлитой в металле и сплавах. Верховный барабанит ногтями по лакированному столу из византийского тика. Послушайте, ну, право слова, ну, столько вот названий красивых. Князь Владимир, Владимир Красносолнышко, Владимир Мономах, Святой Владимир. В конце концов, я не знаю, Владимирский Централ. А, нет, простите, это ко мне министр культуры заходил сейчас. Иван Грозный какой-нибудь. Ну что вы все вот с этими названиями расстраиваете меня прямо? Ну понимаете, нам же плавать на этом потом не хочется. Нам же ходить положено, выполнять, так сказать, задачи в бассейнах и все вот это вот. Как тому классика, помните, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Конечно, помню, изучал классиков, да, ну вот. А кроме того, у нас же договор. Вы строите, а мы называем и нагибаем. Так что вот, невыносимо дерзкий, так и запишите. Нет, ну были бы и другие названия в оставшихся 20%. Смелый, отважный, забияка и баловень судьбы. А еще непременно бы раздел бы просторы крейсер пиздец. Именно с ер на конце, потому что без этой буквы он был бы неполным. Как минимум один. если бы морякам дали право называть корабли так, как они сами этого пожелают. Но так как право такого морякам никто не дает, видимо, несколько опасаясь за лицо государства в разрезе международной политики, то что им, бедным, остается делать с этим своим любимым словом? В Северодвинске ранняя осень, и красота от этого факта невыносимая. Ноздри сами собой сосут воздух из желтых листьев, и посылают в мозг разрозненные сигналы к немедленному бегству на свободу из железной бочки, пришвартованной у плавкрана. Но нельзя. Категорически запрещен сход на берег с борта подводной лодки. Завтра прямо по утреннему холодку выход, а командир знает всех как облупленных. И при всей степени доверия, тем не менее, ну нас всех в жопу. Потерпим, не такая уж и необходимость для военного организма это самая свобода. «Ну да, так и есть. Жаль только первые десять минут, а потом суета и повседневная круговерть все равно затягивают с головой. Но не всех. Не всех. Степан Алексеевич...» Командир изумленно обращается к заму. «А зам так неуместен в центральном, в наглаженной форме, белой рубашке и при галстуке, среди чертей в РБ и ватниках, что вот прям притягивает к себе любопытные взгляды. Александр Сергеевич... Что, Александр Сергеевич? А что, Степан Алексеевич? Я думал, вы так поздоровались со мной, тачкомандир. Да здоровались уже сегодня. Что за торжественный вид, смею ли спросить? Никак в сейчас объявлять будете? Никак нет, т. командир. я же с фуражкой, а кто же на партсобрании с фуражкой ходит? На берег пойду. Надо зайти тут к знакомым ребятам, поклона от коллег передать и по делу. По делу? Проверять примату линии партии будете никак? по спецзаданию Центра и выпрямлять в случае необходимости. Степан Алексеевич, только из уважения к вашим личным заслугам готов сделать такое исключение в своем распоряжении о покидать корабль. Но попрошу запомнить завтра утром выход и просить за банальность, но вынужден попросить не опаздывать. Но о чем вы, Александр Сергеевич? Я и, и опаздывать — это разные стороны объективной реальности. «Я с самого ранья! Как штык!» — это уже зам кричит с перископной площадки. «Не сомневайтесь даже!» «Да, пусть бормочет командир. «Уж без этого штыка я в бою точно обойдусь». «О!» — с мостика, потирая руки, спускается Антонович. «Дробь на сход отменили?» «С чего бы это? И кто это? И почему они в курсе?» Так и сыплет вопросами командир. «Ну, зам вон ускакал в кровавый закат, да так торопился, что фуражку два раза уронил». — А, не, он по заданию партии. Выпрямлять пошел. — Кого выпрямлять? — Курс. — Чей? — Партии. Чей же еще? — А он тут того искривился? — Ну, есть такие подозрения. Вот партии послала боевого красного комиссара. — Все ясно. Ну ладно, зато кто-то сегодня две котлеты за ужином съест. Голова повязана, кровь на рукаве. И вахта потекла дальше, привычно поглотив заунывную песню Антоныча. Котлеты, Северодвинск и линию партии. Монотонности не то еще способно поглотить. Безусловно, матерый слушатель к этому моменту уже раскусил основную интригу произведения. Зам на корабль опоздал, а иначе о чем бы был этот рассказ? То ли линия партии была искривлена сильнее, чем предполагалось, то ли еще какие неотложные дела материализовались из непростой общественно-политической обстановки в городе Северодвинске, но опоздал. Получив утром добро от дежурного по базе на выход, командир сыграл тревогу для приготовления к бою и походу, потом по местам стоять со швартовых сниматься и начал проведение необходимых мероприятий, среди которых в обязательном порядке и подсчет личного состава на борту. Подсчет личного состава на борту производится на подводных лодках следующим образом. Старшины команд считают количество людей в командах, докладывают командиру группы. Командир группы суммирует число людей в командах, прибавляет инженеров групп, себя и докладывает командиру дивизиона. Командир дивизиона суммирует группы, прибавляет себя и докладывает командиру боевой части. Командир боевой части суммирует дивизионы, прибавляет к ним прикомандированных из числа гражданских, себя и младшего замполита, если он командир БЧ5 на 941 проекте, и докладывает старшему помощнику. Старший помощник суммирует все доклады и сверяет показания командиров боевых частей со штатно-численным списком, вышедших в море. Если совпадает, докладывает командиру, что все на борту, если нет, дает команду пересчитывать заново, и так до тех пор, пока численность не сойдется или не выяснят, кто отсутствует и по какой причине. Успели уже задремать? А я вот не зря так подробно описал эту процедуру, а для понимания вами, Что потеряться на подводной лодке довольно сложно. Такой подсчет производится как при отходе от пирса, так и при каждом погружении подводной лодки в море. Но это если вы не замполит. Про замполита на корабле никто не заботится. Он, как орфею, подножья горы Олимп сам по себе поет свои песни и путается у всех под ногами, выполняет свои служебные обязанности, как он сам вам об этом скажет. В его обязанности. по приготовлению корабля к бою и походу, входит принести в центральный пост магнитофон. У нас был красный двухкассетник International. Уловили метафору, да? Включить на нем запись, произнести торжественным голосом. «Товарищи, попрошу поменьше материться, я записываю, и никому не мешать». Ну, можно, конечно, постоять на мостике, покурить и потравить анекдоты командиру, чтобы он крепко не засыпал там, но это уже не обязательно. И так как у нас зам этот был хорош, вообще без всяких нюансов, хорош со всех сторон, то все и привыкли, что он где-то здесь крутится. Ну, просто настолько молодец, что даже и не мешает никому, понимаете? Ну и вот, стоят все, кому положено на мостике, щурятся от дыма дизелей, делают вид, что смеются над анекдотами, которые травит командир дивизии, и уже в предвкушении. Буксируют у борта, швартовые отдаются, винты крутятся. Эх, как стартанем сейчас в морской простор. «Ну что, командир, давай по местам стоять, к проходу узкости и поплыли?» Радуется командир дивизии. «По проходу узкости у зама вообще обязанностей никаких нет, в отличие от комсомольца, Заместитель командира БЧ-5 по воспитательной работе. Тот, выполняет чрезвычайно важную функцию, следит за бурунами от винтов и системой активного управления, сидя в специальном лючке «не скажу для чего» Голубят нее называют в народе, Кормовой конечности рубки. Рубка у акулы длинная, широкая, и командир, стоя на мостике, не может визуально контролировать работу винтов, а должен. Вот через комсомольские глаза он это и делает. А ты чего тут? Дорогу на боевой пост забыл, удивился командир, когда увидел эти самые глаза внизу. Глаза моргали в его сторону, явно хотели, но не решались что-то сказать. Това, командир, Степан Алексеевич еще нет на борту. «Как нет?» «Кого нет?» — встрепенулся комдив. «Зама? Да и хуй с ним! Поплыли уже, поплыли! Я весь горю в жажде подвигов!» Тачь, командир!» Продолжал тянуть преданный старшему товарищу комсомолец. «Давайте подождем, он вот-вот же уже должен быть!» «Что сделаем? Подождем? Я даже не знаю, как оценить степень безумия человека, которое предлагает тяжелому атомному подводному крейсеру стратегического назначения подождать!» «Ты представляешь вообще, как у нас тут все организовано?» «Оперативный дежурный дал нам добро на выход, указал точное время отхода от пирса. На маяках и командных постах связи сидят десятки людей в готовности обеспечивать нашу проводку. Два буксира жгут соляру по тонне в минуту. Рыбаки и прочие гражданские шаланды разогнаны из узкости и матерят на задержку в плавании. А я такой, по-твоему, сейчас должен что делать?» Связаться с дежурным и попросить отложить выход минут на 7-8, а лучше 15? Ну, я не знаю. А я знаю. Центральный мостику, по местам стоять к проходу узкости. И отвернулся от комсомольцев вдаль, подчеркнуто демонстративно. Печально вздохнув, комсомолец побрел свою голубятню, потому как команда на корабле касается всех, включая представителей партии. И пока маленькие на фоне, буксирчики, сопеи изо всех сил разворачивали. дремотного левиафана. Задиристо пихая его покатые черные бока, на голове этого самого левиафана стоял человек-комсомолец и страдал. С одной стороны, понимаете, ответственность какая? Подменить падшего — это не ошибка, ну, все же понимали, куда бегал зам старшего товарища. А с другой — просто головокружительная возможность ускорения карьеры. Это же можно себя проявить. Показать, так сказать, что тоже способен, несмотря на... Но как себя проявить, служа зомполитом на подводной лодке? Ну вот как, а? Но, с другой стороны, и ответственность не такая уж ответственная. Так что, выходит, как не верти обстоятельства, все равно не пан. Хотя и не пропадешь тоже. И кто придумал, что в жизни все должно быть так неоднозначно? И главное, зачем? Степан Алексеевич поначалу шел на родной пароход, не спеша соблюдая необходимую степень солидности, расшаркиваясь с работниками, особенно с работницами завода. По его собственным невесть как выведенным расчетам успевал он легко, и мало того, с запасом минут в 30. Как же он удивился, увидев тающий в дымке хвост корабля. И куда только делась давешняя неспешность. Здесь для понимания дальнейших мотивов следует сделать небольшое отступление. Зам был опытным бойцом, знал, что в экипаже его уважают, и отставание это от корабля не грозило бы ему ничем, кроме разве что тонны другой насмешек и подколок. Но понятие офицерской чести, прикладной ее составляющей, не допускало двоякого толкования данной ситуации и путей выхода из нее. Это был косяк, а вернее даже залет. И исправить офицер его должен был своими силами. Перемахнув через забор, чтобы не бежать до проходной, Зам выскочил прямо на гражданскую дорогу и бросился под колеса первого попавшегося автомобиля. «Шеф, на косу, два счетчика!» «Да нет у меня счетчика, я вообще не таксист». «Брат, выручай, от корабля отстал!» Универсальное заклинание плюс тревога в голосе и мольба в глазах подействовали. Ну и белая рубашка с погонами капитана второго ранга тоже наверняка. Но вообще говоря, решающую роль в следующих событиях и благополучном их разрешении... сыграло то, что зам наш, как я уже не раз говорил, был не из племенных сортов замполитов, которых ковали в те времена в училище балалайчников города Киева, а из выращенных прямо на железе, а конкретнее в боевой части 7, из командиров которой стал замом Степан Алексеевич, моментально удвоив этим решением свой оклад и переведя свои обязанности из осязаемого реального мира в метафизический мир душ строителей коммунизма. Прибежав на край косы, зам начал с того, чему его учили в его нормальном военно-морском училище. Взял пелинг на крейсер, вычислил его курс и прикинул скорость. Потом на песке пальцем, начертив схему, вычислил собственный курс, чтобы столкнуться с кораблем в расчетной точке, двигаясь с определенной скоростью. Раздевшись до трусов, он аккуратным узлом упаковал форму и, подняв ее над головой, поплыл расчетным курсом, Отчаянно молотя по Белому морю, оставшимися свободными конечностями. Была ли холодная вода? Души да не сомневайтесь даже. А вода холодная сейчас, Саша? Спросил комдив, буравя биноклем береговой рельеф. Ну, смотря от чего, градусов 15, а что? А плывет к нам кто-то по морю и в руке что-то держит. А это за мной плывет, как пить дать. «Отсюда не видно. С чего ты так уверен?» «А я бы поплыл, если бы отстал. Значит, и он бы плывет. Можем поспорить, если желаете. На коньяк опять?» «Не, коньяк вы мне прошлый еще не отдали. Давайте на что-нибудь другое, а то совсем в долгах запутаетесь». «Как это не отдал? А вчера?» «А на стол поставить и отдать — это две большие разницы, знаете ли. ну так как, спорим, что это за мой плывет?» «Да ну тебя, вдруг вы с ним заранее сговорились?» — Сговорились, чтобы он проплыл два километра в холодной воде за бутылку коньика? — Можно подумать, товарищ контр-адмирал, что коньяк у вас лично Наполеон Бонапарт в бутылке разливал, трехлитровые, золотые. И то я не поплыл бы. — Слушай, а правда он ведь? — Точно он. — Как думаешь, догонит? — может, я сейчас перепутаю, во-первых, и во-вторых, но вы уж сами там расставьте в желаемом порядке. Во-первых, что значит «догонит», если он на перерез идет? Видно же, что курс рассчитал. И во-вторых, если мы его видим, то, блять, откуда этот вопрос у вас вообще в голове взялся? Да сам не знаю. Узкость же. Останавливаться тебе нельзя, курс менять нельзя. Вот мне интересно, как ты выкручиваться будешь. Выкручиваются девки у фокусников в ящиках. А я сейчас мало того, что заму подберу, так еще и два учения на зачет проведу. И провел, а как вы себе думали. Сначала задорная и искрометная... отражение нападения ПДСС с условной стрельбой по заму из всех видов стрелкового оружия, метанием гранат и засасыванием его винтами, а потом уже не такое разухабистое человек за бортом. Причем, что самое удивительное, оба с оценкой «хорошо», что, конечно, классический парадокс. Как ни старался зам, а одежду он все равно намочил. Плыл долго, да и гранаты со спасательными кругами потом порядочные брызги образовывали. Но это ничего. Опытные командиры швартовых команд вышли спасать страдальца с запасными кальсонами, валенками и овчинным полушубком с белой звездой на спине. В таком виде, еще и сигареты в зубах, он и пробрался на мостик. — Товарищ командир, прошу разрешения подняться на борт. — Фу, сколько пафоса! Аж передернулся Камдив. Я вниз пошел, разбирайтесь тут. Сами. — Хоть коньяка-то бутылку выиграли у него, — простучал зубами зам. Да с него и выиграешь ты хрен получишь. Что ты еще? Ты что, опоздал-то? Сильно кривая оказалась? Да не, вообще не кривая. Ой, а вы про что? Про линию партии? Про что же еще? Ты же ее выпрямлять ходил? А, ну да, само собой. Ну так я пойду, оденусь хоть прилично, ты да чаю попью. Иди, иди. У всех своя личная жизнь на корабле. Чай пьют, костюмы переодевают один. Я, как дуб ученый, живу на мостике этом. Корни уже пустил. Я сейчас вернусь, товарищ командир, чаю даже вам принесу с баранками. С маком хоть. И зефир. Ну ладно, прощен, считай. А Северодвинск уже растаял в мареве, и буксиры, бибикнув на прощание, развернулись и, махая промазученными флагами, торопились назад. Может, у них там дела или просто на рыбалку. Нам этого уже точно не узнать. Кто в этой истории дерзкий, возможно, спросите вы. И в чем это более всего проявляется? а все. Но я же именно для этого так подробно все и описал. Особенно буксиры.